Глава восьмая. Прокурор. Я задерживаюсь на балконе. Просто стою, уставившись на ночной сквер, раскинувшийся через дорогу от отеля, и размышляю. Как же быстро мы с Асей оказались в одном номере. И будто не было этих пяти лет. Она в моей постели, и от этого в сердце пожар. Она такая ранимая и уязвимая, и мне хочется оберегать ее от всего мира. От насмешек более успешных сослуживец, от загадочного и опасного маньяка, решившего активизировать свою деятельность, стоило мне вернуться. Сурово хмурюсь, стоя под струями воды. Уж маньяка-то я из-под земли достану. Посплю пару часов и с раннего утра отправлюсь в МЧС. Мне надо переговорить с этим Николаем, который спас Асю, лично и тайно. Так, чтобы комар носа не подточил. А потом приглашу следователя, чтобы окончательно собрать этот дурацкий пазл с похищением Аси. Кушаков мужик толковый, он не оставит, дело без внимания. Толкаю балконную дверь и возвращаюсь в комнату. Там царит полумрак. Только маленький светильник над кроватью дает небольшой свет. Ася тихо сопит, свернувшись клубочком под одеялом. Я подхожу ближе, задерживаюсь на миг у ее стороны кровати. В сердце щемит неясная нежность. Поправляю рыжеватую прядь, упавшую на ее щеку. Понимаю, что пять лет спустя ничего в моей жизни не изменилось. Сейчас, когда Ася так близко, она для меня все, весь смысл моей жизни. Подавляю порыв прикоснуться к ней и отправляюсь на свою сторону кровати. Надо спать, только сон совсем не идет. Я лежу, уставившись в потолок, а в памяти всплывают обрывки нашего с Асей прошлого. Так и засыпаю под воспоминания, в которых мы с ней вместе. Утро нещадно врывается в мой сон трелью в телефоне, и я с ужасом осознаю, что это не будильник. Ася сонно открывает глаза, с тревогой смотрит по сторонам. Черт, провожу рукой по волосам. Кажется, я проспал. Начинаю метаться по гостиничному номеру, открываю чемодан, и из горла рвется разочарованный рык. Понимаю, что костюмы безнадежно смяты после переезда, а костюм очень нужен. На девять часов утра у меня назначена встреча в администрации. Там будут СМИ. Ася молча соскальзывает со своей стороны кровати и открывает шкаф. «Здесь есть отпариватель. Я могу попробовать спасти твой костюм», — уверенно заявляет она. Задерживаю на миг взгляд на ее футболки с вышитым на груди котенком. «Что бы я без тебя делал?» — выдыхаю с надеждой. Вручаю ей костюм и отправляюсь в ванную комнату. Мысленно ставлю пометку, что на ресепшене надо не забыть заказать Асе завтрак в номер. Кушаков обещал с утра пораньше прислать кого-нибудь из оперативных сотрудников в гостиницу. Они установят слежку за номером. До вечера я могу спокойно заниматься своими делами. Когда я снова появляюсь в комнате в полотенце на бедрах, натыкаюсь на Асю. Костюм уже готов, висит на вешалке, как новенький. Получилось. Не без гордости сообщает мне Ася, а сама краснеет и отводит взгляд от моего торса. «Ась», — ловлю ее запястье и легонько сжимаю. Осторожно привлекаю к себе ближе и пронизываю откровенным взглядом. Чувствую, как она дрожит в моих руках, и от этого пронизывает отчаяние. Неконтролируемое желание прижать ее к себе и поцеловать в губы, а потом уложить в постель и присвоить по-настоящему, становится невыносимым. Давай переживем вечер у Хвостова, а потом где-нибудь поужинаем вместе. «Я приглашаю», — произношу тихонько, боясь спугнуть удачу. Асю бросает в краску от смятения. «Лев, я... я не знаю», — шепчет одними губами. Мы неотрывно смотрим в глаза друг другу. Нет ничего важнее нашего взгляда, такого откровенного, царапающего душу. Я осторожно притягиваю ее к себе. Мое мужское естество больше не желает ждать. Оно жаждет Асю, хрупкую, беззащитную, ранимую. Громкий стук в дверь прерывает наш короткий зрительный контакт. Ася выскальзывает из моих рук, и я с досадой подмечаю, что так и не получил ответ на свое смелое предложение. Я уверен, что это оперативники от Кушакова, и иду открывать дверь. «А вот и завтрак для нашего беглеца!» — звенит в ушах громкий голос мамы. Она в бесподобном платье цвета неба. На ее губах играет приветливая улыбка. «Ой, а ты еще не одет?» Я роняю челюсть. За спиной у мамы во все свои тридцать два белоснежных зуба улыбается Арина. В летнем костюме цвета морской волны и с полной корзинкой вкусностей в руках. Там и круассаны, и ветчина, и джем в красивой баночке. Взгляд Арины падает на слегка приподнятое полотенце на моих бедрах в том самом месте, куда приличным девушкам смотреть запрещено. И загорается неподдельным восторгом. Глаз нервно дергается. Она что, мне подмигивает?